Выйдя из машины, достал из багажника чемодан. На другом конце стоянки три охранника в белых куртках о чем-то оживленно беседовали возле сверкающей никелем автомашины. Надо было быстро решить, где спрятаться. Liberty Inn стал недосягаемым. Напротив стоянки высился сорокаэтажный небоскреб Lincoln отеля Зажегся зеленый свет светофора. Я пересек бульвар вместе с шумной толпой туристов. Метрах в десяти от входа в гостиницу стоял постовой. Постарался укрыться от него за толстяком в цветных шортах. Но при входе в гостиницу, минуя турникет, не удержался и оглянулся. Это была ошибкой. Полицейский что-то заподозрил и бросился к дверям. Вместе с двумя загорелыми блондинками в купальниках я уже входил в кабину лифта. Лифтер с недоверием посмотрел на меня. «Десятый. Бросил я сухо, не давая времени открыть ему рот». Полицейский, словно ракета, проскочил турникет и бросился к лифту, на дверцы кабины уже закрылись. Кроме меня в лифте никто ничего не заметил. Кабина остановилась на пятом этаже, одна из блондинок вышла, мы остались втроем. «22-й, — сказала оставшаяся девушка. Лифтер взглянул на меня и спросил, «А вы в каком номере? Я с визитом к приятелю». «Сожалею, это против правил». «Сначала надо получить разрешение у администратора внизу, извините, мистер, но вынужден попросить вас спуститься со мной вниз». «Ну, как хотите». Равнодушно ответил я, пожимая плечами. На двадцать втором этаже девушка выпорхнула и устремилась в длинный коридор. Лифтер смотрел ей вслед за гипнотизированной ритмичным покачиванием женских бедер. Я хлопнул его по плечу. Он обернулся и подставил под мой кулак свою челюсть, подхватив чемодан. Я вышел из лифта и нажал на кнопку вниз. Блондинку я настиг в тот момент, когда она открывала дверь своего номера. Достав пистолет, толкнул ее в комнату. Не звука. Предупредил я свирепо. Ногой захлопнул за собой дверь и поставил на пол чемодан. Что вам нужно от меня? сдавленным голосом спросила девушка. Сядьте и успокойтесь. — сказал я. — Вам ничего не будет. Меня ищет полиция. Побуду здесь, пока они не уберутся из гостиницы. Подтащив чемодан к открытому окну, я взглянул вниз. У гостиницы уже собралась толпа. К отелю ревя сиренами неслись три полицейские машины. Минут через десять здесь появятся полицейские, — сказал я, обернувшись к девушке. Меня разыскивают как убийцу. Одним убийством меньше, одним больше, мне уже все равно. Но вряд ли это так же все равно и для вас. Вы меня не видели. Скажите лишнее слово, и первая пуля вам. Все ясно. Девушка оцепенела от страха. Мне было ей жалко, но иначе поступить я не мог. Опять посмотрел в окно. Толпа росла на глазах. Подъехало еще несколько полицейских автомашин. Полиция оттесняла толпу, освобождая проход в гостиницу. В коридоре раздался шум. Полицейского слышно за сто метров, а когда их много, шуму больше, чем от стада буйволов. Они обыскивали все номера подряд. Теперь все зависело от этой блондинки. В дверь постучали. Долгое молчание. Я показал ей на дверь. Постучали снова, на этот раз сильнее. «Уйдите!» — прошептал я но был в полной уверенности, что она не сделает того, о чем я просил, и оказался прав. Внезапно девушка сползла с кресла на пол и загласила. «Откройте!» — рождался голос, и кто-то стал плечом выламывать дверь. На этот раз пришел конец, попадя в лапы Хэйма труп. Но не это меня волновало единственное, что оставалось главным в данную минуту «деньги» и так как они не могли мне больше пригодиться своим долгом, я посчитал помешать ему заграбастать их. «Откройте фаррор! Нам известно, что вы здесь!» Рождался голос в коридоре, и снова последовали удары плечом в дверь. Она трещала, но не поддавалась, я высунулся из окна. Под ним вдоль фасада... Проходил карниз сантиметров тридцать шириной. Карниз заканчивался на углу здания метрах в двадцати справа от меня, где находилась огромная каменная скульптура. Сумея добраться до неё, она могла послужить отличным укрытием от пуль. Внизу бульварки шел зеварками. Они наблюдали за мной, задрав головы. Перешагнув через подоконник, я ступил одной ногой на карниз и потянул за собой чемодан. Толпа возбужденно загудела. Но я не стал глядеть вниз, сердце колотилось, ноги придебались.